Мы поспешно спрятались за ближайшую глыбу, чтобы следить за небольшой компанией желтокожих. Они столпились у подножия другой глыбы спиной к нам. Их было человек шесть. Все они были одеты в красивые полосатые шкуры, черные с желтым. Один из них выглядывал из-за камня, как бы выслеживая кого-то. Кто-то должен был подойти с другой стороны». Вскоре я увидел приближающегося тоже желтокожего человека. Он был в белоснежной шкуре апта. Желтые люди были вооружены двумя мечами и коротким дротиком. На левой руке висел круглый вогнутый щит, не больше тарелки, причем вогнутая сторона была обращена к противнику. «Щиты показались мне бесполезной игрушкой, которой нельзя было защитить себя от меча, но потом я понял их смысл и видел, с какой поразительной ловкостью владеют ими желтые люди. Как я уже сказал, каждый воин имел при себе два меча. Один из них сразу обратил на себя мое внимание». Я называю его мечом за неимением другого слова, но в сущности это был не меч, а острое лезвие, конец которого был загнут крючком. Другой меч почти такой же длины, как оружие с крюком. Он был прямой с двумя заостренными краями. Кроме перечисленного оружия, у каждого воина на поясе висел кинжал. При приближении человека в белой шкуре остальные крепче сжали свои мечи, прямой меч в правой руке орудия с крюком в левой, а на левом запястье они держали свои маленькие щиты, прикрепленные к руке металлическими браслетами. Когда одинокий воин подошел к глыбе, все шестеро бросились на него с диким ревом, напоминающим боевой клич американских индейцев. Немедленно воин выхватил оба своих меча, и я увидел интересный бой. Сражающиеся старались крюками захватить противника, который быстро подставлял свой щит так, что крюк попадал в его вогнутую поверхность. Один раз одинокому воину удалось поймать своим крюком одного из врагов. Он притянул его близко к себе и поразил его своим мечом. Но бой был слишком неравен. Хотя одинокий воин, несомненно, был самым отважным из них и защищался отлично, но я видел, что его гибель — вопрос только времени. Мои симпатии всегда были на стороне слабейшего, а потому, хотя я не знал ничего о причинах боя, но не смог равнодушно наблюдать, как падет храбрый воин, подавленный численностью врагов. Полагаю, однако, что главной причиной моего вмешательства в драку была просто моя любовь к бою. Я не мог устоять от искушения. Не успел Туван Ди как я уже стоял рядом с человеком в белой шкуре и сражался, как сумасшедший с его пятью противниками.